Обращение к разуму. Я несколько раз писал концовку этой книги и каждый раз ее отбрасывал. Над всеми вариантами нависала роковая судьба последней главы, когда все мысли должны встать на место, а все тайны, о которых не забыл писатель, должны быть разгаданы. В политике герой не может жить долго и счастливо, его жизнь не завершается идеальным образом. Заключительной главы и быть не может, ведь героя-политика впереди ждет будущее, более продолжительное по времени, чем длилась записанная нами история. Последняя глава — это просто такое место, где автору кажется, что вежливый читатель стал украдкой поглядывать на часы. Когда Платон понял, что нужно подвести итог, и подумал, сколь абсурдно прозвучат его рассуждения о месте разума в политике, его уверенность превратилась в страх, подобный страху сцены. Правдивые, но суровые, изложенные в пятой книге Государства мысли», было трудно произнести даже Платону. Их сложно забыть, однако и жить с ними непросто. Поэтому Сократ говорит Главкону, что навлечет насмешки и бесславия за высказанную идею о том, как построить государство, наиболее близкое к совершенному. Пока в государствах не будут царствовать философы, пока так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и не сольются воедино государственной власти и философия, Государством не избавится от зол и не увидит солнечного света то государственное устройство, которое мы только что описали словесно. Произнеся эти прекрасные слова, он понял, что дал совет, как достичь совершенства, и смутился от недостижимого величия своей идеи. Сократ поспешно добавляет, что, конечно, подлинного кормчего назовут «высокопарным болтуном и никудышником». Увы, это грустное признание, хотя и защищает от обвинения в отсутствии чувства юмора, зато снижает накал серьезной мысли. Он начинает высказываться дерзко и предупреждает Адиманта, что в бесполезности философов следует винить тех, кто не находит им никакого применения, а не этих выдающихся людей. Ведь неестественно, чтобы кормчий просил матросов подчиняться ему. На такой надменной ноте он поспешил забрать с собой инструменты разума и исчезнуть в стенах Академии, предоставив этот мир макиавели Так, при первом крупном столкновении между разумом и политикой, разум предпочел в гневе удалиться. Но корабль, как сообщает нам Платон, все еще находится в море. Со времен Платона в море плавало много кораблей. И сегодня, неважно, мудро верить или глупо, уже нельзя называть человека истинным кормчим только потому, что он умеет учитывать времена года, небо звезды, ветры, все, что причастно его искусству. Он не может упустить из виду ни одну деталь, которая необходима для успешного плавания. И если на борту возникнет бунт, уже нельзя сказать, тем хуже для всех нас. Кормчий не должен подавлять бунт. Я умею управлять кораблем, но не знаю, как управлять кораблем, полным матросов. Если они не понимают, что у меня в руках штурвал, ничего не поделаешь. Мы все разобьемся о скалы, и они будут наказаны за свои грехи. Всякий раз, когда мы взываем к разуму в политике, появляются сложности с этой притчей. Для взаимодействия с неразумным миром очень трудно применять разум. Даже если вы вместе с Платоном полагаете, что подлинный Кормчий знает, как вести корабль, нельзя забывать, что подлинного Кормчего не так-то легко найти, и, покуда есть сомнения в его подлинности, команда не чувствует себя уверена. Команда по определению не знает того, что знает Кормчий, а он сам, очарованный звездами и ветрами, не знает, как убедить матросов, что его знания важны. Если во время плавания разгорается бунт, то у матросов нет времени становиться экспертами и оценивать эксперта. Кормчий тоже не может тратить время и доказывать команде, что он действительно так мудр, как сам считает. Для образования нужно несколько лет, а в чрезвычайной ситуации все решают часы. Конечно, с научной точки зрения можно дать совет Кормчему, что возникшую проблему решит образование, которое позволит морякам лучше понимать факты. Увы, в условиях кризиса единственный выход — пустить в ход оружие или толкнуть речь, произнести воодушевляющий лозунг, предложить компромисс то есть использовать любое средство, чтобы быстро погасить бунт, оставив в покое факты. Лишь на берегу, где люди только планируют пойти в плавание, они могут себе позволить и должны, хотя бы ради собственной безопасности, разобраться с проблемами, устранение которых занимает много времени. Этим надо заниматься годами, с поколения в поколение, и ничто не будет так сильно ставить под сомнение их мудрость, как необходимость отличать ложные кризисы от настоящих. Ведь когда в воздухе витает паника, когда один кризис наслаивается на другой, а реальные опасности смешиваются с воображаемыми страхами, нет никакой возможности мыслить конструктивно, и любой порядок кажется лучше любого беспорядка. Только при условии определенной стабильности в течение долгого времени люди могут надеяться следовать голосу разума. Так происходит не потому, что обращение к разуму нереалистично, и не потому, что человек не способен мыслить, а потому что процесс эволюции разума, когда речь идет о политических вопросах, только начинается. Наши рациональные идеи в политике по-прежнему остаются грубыми обобщениями, слишком абстрактными и сырыми, чтобы пользоваться ими на практике. Исключением являются те случаи, когда огромный объем данных сводит на нет индивидуальные особенности и демонстрирует значительное единообразие. Разум в политике не способен предсказывать поведение отдельных людей, поскольку даже малейшее поведенческое отклонение в самом начале часто перерастает в важнейшие различия. Наверное, именно поэтому, когда мы настаиваем, что в неожиданных ситуациях необходимо обращаться лишь к разуму, это влечет насмешки. К сожалению, скорость, с которой совершенствуется наш разум, меньше, чем скорость, с которой нужно предпринимать действия. При нынешнем состоянии политической науки одна ситуация сменяется другой обычно до того, как первую поймут и проанализируют. Соответственно, политическая критика осуществляется задним числом. Когда мы открываем неизвестное и когда распространяем уже доказанное, существует временной зазор, который и должен занимать политического философа. Мы начали, главным образом под влиянием Грэма волоса, исследовать влияние невидимой среды на наше мнение. И мы до сих пор не понимаем, разве что совсем немного, исходя из личного опыта, как время влияет на политику, хотя оно самым непосредственным образом связано с осуществимостью на практике любого конструктивного предложения. Мы видим, например, что актуальность плана зависит от того, сколько времени нужно потратить на его реализацию, ведь даже сами данные, лежащие в основе плана, могут устареть. Чем лучше проводится аналитическая работа в информационном отделе любого учреждения, тем менее вероятно, что люди будут решать проблемы завтрашнего дня в свете вчерашних фактов. Этот фактор учитывают опытные реалисты. Он помогает отличать их от оппортунистов, фантазеров, обывателей и педантов. Не все, но некоторые различия между реакционерами, консерваторами, либералами и радикалами обусловлены, на мой взгляд, различной интуитивной оценкой скорости, с которой меняется социальная ситуация. Но суждения о том, как именно рассчитывать время в политике, в настоящее время сколь-нибудь систематически не представлены. Пока мы не проясним для себя эти вопросы, остается, по крайней мере, помнить, что такая проблема существует, проблема чрезвычайной теоретической сложности и практического значения. Это поможет нам чтить платоновский идеал, не разделяя поспешных выводов автора, о порочности тех, кто не прислушивается к голосу разума. В политике трудно к нему прислушаться, поскольку там вы пытаетесь подогнать друг под друга два процесса с разной моделью развития и скоростью движения. В отсутствие острого и придирчивого разума политическая борьба будет по-прежнему нуждаться в природном уме, силе и недоказуемой вере, то есть в том, что разум не в состоянии ни обеспечить, ни контролировать, потому что эти факты нашей жизни невозможно расчленить и, соответственно, понять. Методы социальной науки несовершенны, Принимая многие серьезные случайные решения, мы играем с судьбой, полагаясь на интуицию. Но на уровне интуиции мы можем закрепить веру в разум. С помощью нашего природного ума и силы мы можем построить для разума некий плацдарм. За нашими картинами мира мы можем попытаться разглядеть перспективу развивающихся событий. И при возможности сбежать от неотложного настоящего, мы должны позволить этой перспективе управлять нашими решениями. Впрочем, даже при наличии воли и желания считаться с будущим, мы раз за разом обнаруживаем, что не знаем наверняка, как действовать в соответствии с велением разума. Число человеческих проблем, при решении которых разум готов нам указывать, невелико. В милосердии к своим собратьям, которое проистекает из самопознания и неоспоримой веры в то, что никто из нашего живущего в группах вида не одинок в стремлении к более дружелюбному миру, присутствует благородная неискренность. Люди кривляются друг перед другом так часто, что далеко не все гримасы важны. А там, где много неясного, где приходится поступать, основываясь на догадках, есть огромный запрос на соблюдение правил приличия, и приходится жить с верой в добрую волю. Мы не можем доказать, что так всегда и будет, как не можем объяснить, почему ненависть, нетерпимость, подозрительность, фанатизм, скрытность, страх и ложь являются семью смертными грехами против общественного мнения. Остается лишь настаивать, что им не место в обращении к разуму, что они яд замедленного действия. И опираясь на определенное видение этого мира, который переживет и наши личные трудности, и нас самих, мы можем питать к ним искреннее предубеждения. Нельзя позволить страху и фанатизму проникнуть в нас столь глубоко, что мы, раздраженно всплеснув руками, потеряем интерес к развитию событий, поскольку потеряли веру в будущее человека. Причин отчаиваться нет, ведь все те «если», от которых, по словам Джеймса, зависит наша судьба, как и прежде, многозначны. Да, мы видели много жестокости, но так как для нас она была неестественной, она не закрепилась навсегда. Да, были Берлин, Москва, Версаль, был период 1914 по 1919 годы, однако настоящего Армагеддона не было, хотя мы использовали эту метафору. Чем более реалистично люди смотрят на жестокость и всеобщую истерию, тем больше у них есть право говорить. Учитывая кровавую войну, совсем не глупо считать, что только умом и мужеством нельзя обеспечить достойную жизнь. Каким бы огромным ни был тот ужас, ему поддались не все. Были продажные, но были и неподкупные. Был хаос и неразбериха, но были и чудеса. Было очень много лжи. Были люди с желанием рассказать правду. Можно отчаиваться, что у нас никогда не будет трех голов, хотя Бернард Шоу даже здесь не теряет надежды. Но нельзя терять надежду на то, что благодаря человеческому качеству, проявленному человеческим существом, могут открыться какие-то новые возможности. И если среди всех бедствий, выпавших на это десятилетие, вы не встречали мужчин и женщин, которые хотели бы увидеть вновь, и у вас не было приятных моментов, которые вы хотели бы повторить, даже Господь не сумеет вам помочь.